Глава двадцать первая. Отом. Мы сидели в гостиничном бестро, устроившись за маленьким столиком, и между нами стояла горящая свеча. Мы оба были красиво одеты, а обстановка в высшей степени романтическая. Мы множество раз сидели вот так, рядом, но впервые наша встреча напоминала свидание. Интересно, Уэстон именно это планировал? Я не могла отвести от него взгляд. И наверняка он с его блестящим умом заметил моё пристальное внимание. Если бы он спросил, в чём дело, я не знала бы, что ему ответить. Закон должен запретить Уэста, но облачаться в строгий костюм. В нём он настолько красив, что я испытывала счастье просто сидя рядом с ним. Боже. Но это же не значит, что у нас с Уэстом свидание, правильно? За ужином Уэстон то и дело пытался завязать разговор. Не раз он заговаривал на какую-то тему, Но тот же умалкал и принимался гонять еду по тарелке. Я решила на него не давить. В конце концов, он сегодня услышал плохие новости, и неважно, ожидал он того или нет. Ему сейчас нужен друг, а не ополоумившая от его обояния девица, которая раздевает его взглядом каждую секунду. Ужин нам подали чудесный, и Уэстон поддерживал непринуждённый разговор, но был сам на себя не похож. Наконец мы поднялись наверх и остановились перед дверями наших номеров, погрузившись в неловкое молчание. Мне снова показалось, что Уэстон хочет что-то сказать, и я почувствовала, что не стоит на него давить, но оставлять его в одиночку переживать сегодняшние плохие новости тоже не хотелось. "Я напилась кофе на десерт", наконец сказала я, и совершенно не устала. Хочешь посмотреть какой-нибудь фильм или ещё что-нибудь? Не знаю. А лицо Уэстона исказило гримаса. Он наклонился и схватился за правую икру. Проклятые спазмы. Знаешь, я сегодня кое-что купила. Возможно, это поможет. Подожди немного, я только переоденусь. Увидимся в 8:00. Уэстон помолчал, словно колеблясь, потом кивнул. Хорошо. Переодеваясь в пижамные штаны и рубашку на пуговицах, я посматривала на пакет с подарком, лежащий на моей кровати. Пока я сидела в зоне ожидания возле кабинета врача, я прочитала в одном из буклетов, что при травмах спинного мозга полезен массаж, помогает стимулировать нервные окончания. Перед ужином я зашла в гостиничный спа-салон и купила бутылочку масла для массажа. Я негромко постучала в смежную дверь между нашими номерами. «Да», — откликнулся Уэстон, — Он сидел на кровати, откинувшись на прислонённую к спинке подушку. На нём были футболка и тренировочные штаны, и выглядел он так же сногсшибательно, как и в костюме. Внезапно моя невинная затея сделать ему массаж показалась мне не такой уж невинной. Прикоснуться к его обнажённой коже, до да чего заманчиво. Пока я ждала тебя в медицинском центре, мне на глаза попался один буклет. И там было написано, что массаж помогает облегчить боль и снять стресс. Вот я и подумала, что могу потереть тебе спинку. А вообще-то ты и сам должен был уже давно об этом подумать. Массаж нужно делать несколько раз в месяц, и выполнять его должны профессионалы. Может, мне записать тебе на завтра в спа? Я вдруг поняла, что лепечу обо что, только бы говорить. Я ещё никогда не вела себя так в обществе Оестана. Веди себя по-взрослому. Он же твой друг. Уэстон покачал головой. Не знаю. Ничего, сказала я. Нам не обязательно это делать. Я просто хотела помочь. Знаю. Одно долгое мгновение он смотрел мне в глаза, и я приблизилась ближе к кровати. Тебе больно? Скажи правду. Правду, пробормотал Уэстон. И издал тихий горький смешок. "Оэстон, ты действительно хочешь ко мне прикоснуться?" Он боролся с предвзятым отношением к себе, а я боролась с желанием сказать ему, что он идеален. У меня уже чесались руки, так я мечтала прикоснуться к нему. "Думаю, массаж поможет", проговорила я, чувствуя, как учащённо бьётся сердце. "Но только если тебе будет комфортно". Он помолчал. На его посуровевшем лице промелькнула нервозность. Наконец он кивнул, а потом снял футболку. Бутылочка с маслом едва не выпала у меня из рук. Кровь закипела у меня в жилах. На память живо пришла та ночь, когда мы сплелись в объятиях на диване, тело, которое уже однажды прижималось к моему, вес которого я ощущала, теперь оказалось прямо передо мной. И каждый его дюйм остался таким же твёрдым и совершенным, как в моих воспоминаниях. Его грудь была словно высечена из мрамора, на животе чёткие кубики брюшного пресса, а его руки. А За затем месяцы, что Уэсту приходилось крутить колёса инвалидного кресла, его руки превратились в произведение искусства. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы отвести взгляд от его бицепсов, плеч и даже предплечий. особенно предплечий, чётко очерченных, загорелых, с гладкой кожей. Мне лечь на живот, спросил он. М-м, да, пожалуйста. Уэстон прикотился на бок, подтянул одну ногу, перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. Я вылила несколько капель прозрачного масла ему на спину. Мышцы на ней были вылеплены так же идеально, как мышцы груди и живота. Твёрдые мускулы под гладкой кожей. Я растёрла масло по его плечам и верхней части спины. Так, хорошо. Овестан кивнул, не поднимая головы от подушки. Его голос звучал слегка приглушённо. Идеально. Я так и думала, проговорила я, вздыхая с облегчением. В буклете было сказано, что очень важно поддерживать своё тело в тонусе. Я провела ладонями по его спине, сверху вниз, нажимая кончиками пальцев на идеально вылепленные мышцы, всё ниже и ниже. "Чёрт", воскликнул Уэстон. Его торс внезапно дёрнулся под моими ладонями. Я отдёрнула руки. "Что? Прости. Я сделала тебе больно?" "Нет. Нет. Это шрам. То место, куда попала пуля." Когда к нему прикасаешься, возникают странные ощущения. Уэстон снова лёг на живот. Так сегодня сказал доктор. Извини, нужно было тебя предупредить. Мой взгляд остановился на поясе его брюк, над которым белела полоска шрама, протянувшаяся вдоль позвоночника. Что ты чувствуешь? спросила я. В груди что-то ёкнуло, как будто меня одновременно обдало холодом и жаром. И возникло покалывание. Это хорошо или плохо? Уэстон помолчал. Хорошо, проговорил он наконец. Ощущение приятное. Мне продолжать? Осторожно. Он кивнул в подушку. Ага, продолжай. Я провела ладонями по его бокам, потом снова прикоснулась к нижней части его спины. Овест Андресков вдохнул. Мышцы его спины напряглись. Какое удивительное, прекрасное зрелище. Лучше мне остановиться, сказала я. По многим причинам, кажется, я делаю тебе больно. Овестн не подтвердил и не опроверг это моё утверждение, только сказал: "Давай закончим. Мне лучше. Спасибо". Однако он не двинулся с места. Я предположила, что он ждёт каких-то действий с моей стороны. "Пойду умою масло с рук". "Отлично", ответил Уэстон. Я прошла в ванную комнату, открыла кран и тщательно намылила руки. Масло я смыла, но пальцы всё ещё помнили, как касались кожи Уэстона. Лицо, отражавшееся в зеркале, девушки сильно покраснело. Глаза блестели. Мой пульс зашкаливал. Что только что произошло? Я тихонько приоткрыла дверь и заглянула в комнату. Уэстон успел надеть футболку и снова сидел, прислонившись к спинке кровати. Одну подушку он положил под спину, а другая лежала у него на коленях. А в руке он держал пульт от телевизора и быстро переключал каналы. Вся его поза, выражение лица свидетельствовали о каком-то внутреннем конфликте. Уголки рта были опущены, но глаза оживлённо поблескивали. О чём я только думала. Из-за меня ему стало неудобно, и теперь хрупкое равновесие между нами нарушено. Сейчас у Эстана не хочется никакого интима, а может быть, никогда не захочется, и уж точно не со мной. А, возможно, так лучше. Я должна хранить верность своим клятвам. О, Эстан, мой лучший друг, и я не собираюсь рушить нашу дружбу. Я выключила свет в ванной и вернулась в комнату. показывают криминальное чтиво объявил Уэстон, не отводя взгляда от телевизора. Похоже, ничего лучшего нам не светит. Классика, сказала я. Можно присесть? Я указала на край огромной кровати. Потому что мы с Уэстоном друзья, мы множество раз сидели рядом, и было бы странно и неловко, если бы я вдруг пожелала усесться на подлокотник инвалидного кресла Уэстона. Он кивнул, И я забралась на кровать, подгребла к себе пару подушек и уселась, опёршись на спинку кровати. Мы смотрели фильм и, несмотря на противоречивые чувства, обревавшие меня весь вечер, а может быть, именно из-за них, мои веки потяжелели, и глаза начали закрываться примерно в тот момент, когда Брюсу Уиллису пришлось вернуться за своими часами. Я уснула и проснулась, как мне показалось, спустя много часов. В комнате было темно. Меня обнимала крепкая рука. Я инстинктивно прильнула к тому, кто меня обнимал, к Коэстану. Прижалась к его тёплому, сильному телу, потому что рядом с ним все противоречивые чувства перестали существовать. Осталась только умиротворённость. Меня обняли крепче. Грудь Веста поднялась и опустилась под моей щекой. Он глубоко вздохнул. Когда я уже проваливалась в глубокий сон, в моей голове мелькнула последняя мысль. Вот где мне следует быть.